Эпилог. Кружащие по геостационарной орбите Псилоны ударные крейсеры и линкоры Империи были единственными свидетелями бесславного отхода из планеты последних воинских подразделений Анклава, потерпевших унизительное поражение. Почти десятилетняя военная кампания, унесшая жизни сотен тысяч военнослужащих и миллионов мирного населения, не принесла никакой видимой выгоды, кроме расходов, и сильно подорвала и без того слабую экономику Анклава. Имперские военные, внимательно изучая и анализируя их опыт войны в джунглях, крайне заинтересовались широким использованием специальных сил и ведения войны на измор нетрадиционными методами, основанных на партизанской тактике Альфа. Стоящие на командном мосте килинкоры Ларс Твилл и Джош Харрис, два высших командора имперской армады оккупационных сил на Эпсилоне, в полголоса обсуждали преимущества и недостатки расположения военных баз, переданных имперцам согласно договору. На огромных галоэкранах мельтешили трехмерные топографические карты местности, изображения боевой техники, использованной в конфликте, персональное снаряжение пехотинцев, оружие и прочее. Ларс поставил заинтересовавший его кадр в паузу. «Кто это?» – внезапно спросил он, рассматривая попавших в кадр людей в зеленых беретах. «Это и есть оперативники СУД, о которых я тебе рассказывал», – ответил Джош Харрис. «Специальные силы зеленые береты, диверсионно-разведывательные войска, которых у нас нет». «Почему зеленые береты?» «Зеленый цвет разведки, так они выделяются среди остальных солдат». «Прекрасная традиция, Джош». Я предложу на совете реорганизовать и переподготовить здесь наши самые боеспособные части по их образу и подобию. Если эти парни хорошо зарекомендовали себе, грех не воспользоваться их системой подготовки. Сегодня же отправлю рапорт в штаб командования на Гиди Прайм. «Не хочу быть пессимистичным, но их методы, мягко говоря, слишком архаичны, чтобы всерьез заинтересовать Императора», — скептически заметил Джош. «Я так не считаю. Отрезал адмирал Ларствилле, скрестив руки на груди: Мне доверили притворение в жизнь проекта Genesis, в котором можно кое-что применить из арсенала программы Аврора. Только недалекие глупцы не видят заложенного в этих войсках поразительного потенциала. Я принял решение отдать оперативный отдел MACSOG в ведомство полковника Трутмана, выразившего желание остаться на Эпсилоне на прежней должности командующего теневой ротой CCN и стать нашим военным советником. Проект Генезис слишком важен для нашего будущего и выживания всего человечества. Ради этой цели Император готов отдать нам целую планету в качестве учебного полигона. Харис пожал плечами, давая понять, что это его не касается. Мы построим основные корпуса биолаборатории на втором континенте вдали от боевых действий. По результатам сканирования он не обитаем за исключением нескольких поселений, а главное, удачно расположен недалеко от разлома. Кстати, чуть не забыл. Нашим специалистам все же посчастливилось отловить несколько любопытных экземпляров после недавнего аномального разрыва материи на острове Ши. Это на удивление живучие и умные твари, а их возможности просто потрясают воображение. Мы назвали тех, что покрупнее сиамами, а водоплавающих – гурами. Чтобы избежать в будущем ненужных жертв, мы немного покопаемся в геноме этих тварей и попробуем их сделать менее опасными, после чего отпустим на свободу. Пускай живут и размножаются. Следующее их поколение уже не будет столь опасным и непредсказуемым. Будущие рекруты станут отрабатывать навыки именно на них. А то за последние годы народонаселение Кхмеров заметно уменьшилось более чем наполовину. «Как вы намерены окончить войну и принудить дикарей к миру?» С интересом спросил Ларс. Щелкнув селектором, Джош Харрис попросил соединить его с пилотами стратосферного бомбера «Ветер перемен», названного так по приказу Харис. Отправлено добро на запуск кварковой боеголовки G4. Первая цель город Хашимин столица Северного Вьетмини. Пора продемонстрировать всей планете нашу решительность, чтобы не оставалось никаких вопросов относительно наших намерений и возможностей. это наглядная демонстрация, устрашающей мощи, остудит пыл некоторых политиков и генералов. Ракета запущена, начиная отчет. Предположительное время до подлета к цели 5 минут 40 секунд, доложил пилот. Где-то в верхних слоях стратосферы от бомбера отделилась серебристая точка и быстро полетела по указанным тактическим информерам координатам. Ждать пришлось недолго. На темной стороне планеты нестерпимо зажглась яркая звезда, превратившаяся в грибообразное облако. Окрасившись багровым пламенем, ударная волна над местом взрыва стала расходиться волнами, пока вершина гриба не достигла границ космоса и не перевалила через нее. С гордостью, наблюдая за демонстрацией новой сверхмощной кварковой бомбы, Джош Харрис с удивлением перехватил неприязненный взгляд Адмирала Твилли. Мы уничтожим последовательно одно мятежное поселение за другим, пока остальные не приползут к нам с миром. На этот раз не будет никакой речи о сепаратном мире, только безоговорочной капитуляции. В операции «Громовые раскаты» будет задействована половина флота. Как любит говорить император, жалость в таких делах неуместна. Мы должны раздавить мятежников сейчас или получим новые 10 лет гражданских войн и смут. Ларс Твилия, наблюдая за высадкой имперских войск, почувствовал в глубине души дурные предчувствия. Так всегда бывало, когда приходилось слезать темные дела, не имея точной разведывательной информации. Адмирал не сомневался, что у них хватит сил и средств, чтобы захватить этот мир. Он сомневался, что его удастся удержать. Уж больно подозрительная планета с непонятным укладом жизни и чуждыми жизненными ценностями. Наземные группы постоянно докладывали об отсутствии всякого противодействия. Здесь точно где-то подвох иначе и быть не может. Вот только где. Колонисты не производили впечатления глупых и наивных. Если им хватило силы и мужества сопротивляться агрессорам долгие годы, имперцам придется с ними не сладко. Император спешил с завоеванием Солнечной системы, а для этого ему потребуются только лучшие подразделения из лучших. Правители Анклава глупые и наивные, если с такой легкостью позволили сначала втянуть себя в этот конфликт, а потом цинично отозвали назад свои умирающие миры, которые вскоре непременно станут частью Империи. Императору и делать ничего особо не пришлось, достаточно было посулить богатые ресурсы и возможные артефакты дедров, которые на удивление оказались правдой. Кстати, об артефактах. Их все равно рано или поздно обнаружат по специфическому энергетическому следу, а вот удастся их изучить и применить, это было под большим вопросом. В прошлом уже случались проблемы при изучении следов этой расы, которые приводили к большим неприятностям. Нужно быть крайне осмотрительным и осторожным, ибо одно дело манипулировать тщеславными людишками, и совсем другое пытаться понять принцип работы устройств, чьи создатели уничтожили всю свою расу. С их техникой можно получить или величайшее в галактике оружие и немыслимую власть над мириадами миров, или много головной боли долгое, если не сказать вечное, забвение. Планета Новый Урал, Санкт-Петербург, месяц спустя. Море все такое же спокойное и безмятежное, как в тот день, когда Максим впервые отправлялся на войну. Лишь небольшие волны с тихим плеском доносят на гребнях пену и, отступая, оставляют ее на мокром песке. В этот ранний час на пляже никого нет, за исключением вездесущих роботов-уборщиков, просеивающих песок и собирающих контейнеры мусор, оставленный заезжими туристами. Город за время отсутствия Максима здорово разросся новыми жилыми домами и развлекательными центрами. Приближался туристический сезон, в который предприимчивые люди хорошо грели свои руки. Пожав на прощание сухую ладонь водителя, капитан Макмиллан подхватил с заднего сиденья джипа свою видавшую виду армейскую сумку и закинул на плечо. «Что собираешься делать дальше, Мак?» – спросил его водитель, он же полковник Гальдер. «Жить дальше, день за днем». Максим, затянувшись сигарой, задумчиво посмотрел на окна старой квартиры, где теперь жила девушка Катя с мужем и их новорожденной дочерью. После всего произошедшего хочется тупо упасть на кровать и крепко проспать пару дней. А лучше лет. Хорошая идея, одобрительно кивнул Гальдер. Дело благое, но сейчас не даст сна. По возвращению на Новый Урал, бригадного генерала Мура ждала отставка, громкие разоблачения в парламенте Анклава по делу о причастности к провалу военной операции на Эпсилоне и незаконному обороту наркотических веществ для финансирования программы «Аврора». Его старинный друг генерал Льюис Кларк с легким сердцем сдал своего бывшего коллегу в обмен на собственную неприкосновенность. Командование полностью простило генерала Кларка и не привлекло к ответственности, а вот Хелмур, как говорится, огреб по самой неболуй и сразу за двоих. После трибунала, где его признали виновным по всем пунктам обвинения, генералу назначили высшую меру наказания – расстрел без права касаться, пересмотры и оправдание в уголовных судах. По армии прокатилась суровая волна чисток, арестов и вынужденных сокращений. Сия чаша не миновала и Макмилана. Он был вынужден под давлением командования, специальных операций подать рапорт о бессрочном уходе в запас. Максима это не очень волновало, тем более он и сам собирался просить об отставке. Другое дело, все произошло быстрее, чем он планировал, и теперь он без дома, без денег и без всяких планов на дальнейшую жизнь. Одними орденами и заслугами сыт не будешь. «Тебе есть где жить?» С тревогой спросил Гальдер, проследив за его взглядом. «Если хочешь, можешь пожить в моей квартире, все равно я там бываю от силы раз или два в году». Покосившись на медленно проехавший по улице черный как ночь наземный Бьюик с тремя подозрительными субъектами в салоне, Максим придал своему голосу твердость. «Это ни к чему, полковник. Прикуплю себе другую берлогу неподалеку, тем более выданных мне в качестве выходного пособия денег более чем достаточно». Но все равно спасибо за предложение. Будьте поосторожнее во время собственных слушаний в парламенте. Мур пробовал оправдаться, и ничем хорошим это не закончилось. Генерал давно был политическим тропом, только не желал это признавать. Лишившись поддержки своих могущественных покровителей, он стал мертвее мертвого. Разумеется, попав в опалу, его разве что ленивый не легнул на прощание, пинками загнав гроб. Первую бригаду спецвойск расформировывают. Форт Рос снова законсервируют, а весь его персонал раскидают по другим объектам. Мне на этой планете больше делать нечего, так что я решил податься на Неастер. Меня туда давно зовет один хороший друг детства. Я думал, ты передумаешь и захочешь отправиться вместе со мной. Твоим талантом всегда найдется применение в мирной жизни. Не передумаю, твердо сказал Максим. Я решил начать все с чистого листа. Ну, твое дело. Как говорится, Бог в помощь. Если от меня что потребуется, Мак, не стесняйся. Звони в любое время дня и ночи. Еще раз спасибо, сэр, за то, что вовремя вытащили из врат чистилища. Иначе и быть не могло, подмигнул Гальдер и медленно поехал вдоль обочины. Отдав на прощание честь, Максим еще долго смотрел вслед удаляющейся машине. В душе царил непривычный покой и тишина, словно он вырвался из ада на свободу. Проведя ладонью по давно небритым щекам и непозволительно отросшим волосам на голове, Максим решил для начала податься в парикмахерскую и навести марафету. Видок у него сейчас, наверное, еще тот. Идя по обочине вдоль пустого шоссе и глубоко вдыхая морской воздух, Максим напевал про себя любимую песенку Ролландо. И маленьких индейца попали в оборот. И никаких законов, и никаких забот. Лишь три души заблудших, чьи судьбы не из лучших. За спиной внезапно раздался быстро приближающийся шум мотора, переходящий в вой форсажа. Успев отпрыгнуть с обочины на тротуар, Максим в последний миг избежал удара покатого бампера. В перекате, выхватив из нагрудной кобуры пистолет, молниеносно разрядил всю обойму по колесам черного автомобиля. Душераздирающе завержавшего тормозами. Вильнув в сторону, уже виденный им чуть ранее бью и крезко повел юзом, и он перевернулся на бок. А дальше вихрь искоро и жалобный скрежет металла по асфальту. Искореженный корпус скользил на собственной крыше, пока не застыл на дороге окончательно.